Перелет довольно длинный, и на борту Голговский снова напевается. Автора можно понять, идет расследование серьезного дела, а он в нем не то свидетель, не то вещественное доказательство. Следователи только что застрелили, а что если начнут избавляться и от вещдоков, ну конечно, если бы Голговского хотели убрать, снайперу достаточно было довернуть дуло на долю градуса, но где гарантия, что его не сделают следующей мишенью? В самолете Голговского настигает эхо былой популярности. Его узнает некий немецкий интеллектуал. Так, поясняет наш автор, в Германии называют политических пропагандистов, кормящихся при картеле Шпрингера. И предлагает побеседовать о моральных дилеммах, встающих перед международными интеллектуалами в эпоху турбулентности. В другое время подобные востребованности счастливило бы Голговского, еще бы назвали «международным интеллектуалом», Значит, его интеллект не помещается полностью ни в одном национальном гараже. Но сейчас наш автор слишком напуган нью-йоркским ужасом. Он не верит, что встреча случайна. Заплетающимся языком Голговский объясняет собеседнику, что у него уже есть прямые контакты с ЦРУ на самом серьезном уровне, поэтому доверительные беседы с немецкими интеллектуалами для него избыточны. Это как «den mit dem дембензебуб аустрайбан» — изгонять чёрта с помощью вельзевула. Грубо и бестактно, Константин Параклетович. А что, если немецкий интеллектуал как раз хотел поговорить о подобном положении дел в германской культуре? Или пожаловаться на Bosses из Брюсселя», а потом тиснуть расшифровку где-нибудь в шпигеле? Вот и учитесь теперь упущенной возможностью тряхнуть международным интеллектом. Кроме того, налицо неудачное использование идиомы. В данном случае черт и правда изгнан с помощью Вильзевула. Но не факт, что наш автор до конца понимает эту тонкую игру смыслов и слов. Самолет благополучно садится в бенгурионе Голговский на всякий случай припускает немецкого интеллектуала вперед, ждет, когда тот исчезнет в толпе, и только после этого возобновляет движение. В голове его, однако, все еще раскручивается воображаемый диалог с канувшим в лето немцем. «Я тебе так скажу, Ганс», — гвоздит наш автор, «для меня нет особой разницы между мюнхенской и франкфуртской школами фашизма». — Да, именно. — Ага. — Чё? Да какое мне дело, майн брудерина в какую сторону ты зачесываешь челку? Это мой френду твоему важно, вправо или влево, а мне пох. Чёлочка-то та же. Остроумие на лестнице — это чаще всего грустно. Но агрессивность на лестнице — это, скорее, хорошо. Меньше будет насилия в нашем кровавом мире. Возможно, голговского и немецкого интеллектуала спасает от взаимной трепки только остаточные действия тормозящих таблеток. Лишнее свидетельство, что Америка и сегодня остается важным фактором стабильности на континенте. Наш автор проходит пограничный контроль. Он ждет, что его встретят хмурые мордовороты из Массада, но табличку с его именем держит в руках пожилой седобородый мужчина в летнем костюме, Похожим на старую пижаму. Надо сказать, что это не Голговский замечает встречающего. Происходит наоборот. Встречающий сам догоняет нашего автора, дергает за рукав, показывает ему табличку с именем и спрашивает. Вы? Я? Меня зовут Александр Исакович. С кем это вы так горячо беседуете по-немецки, юноша? Я... так. Был тут один... интеллектуал. Голговского никто не называл юношей лет, наверное, двадцать. — А руками зачем машете? Хук справа, хук слева. <связывающий> — <связывающий> Верно, — виновато вздыхает Голговский, — это лишнее. — Он сам себе яйца скоро отрежет, а потом повесится. — Чего вы так думаете? — Так у них идеология такая и ценности. Не комментируя этот безответственный наброс, отметим, что из слов Голговского видно, он уже подступается к философскому эссе, «Онтология и реальности, которым мы расскажем позже. Вы что? Не в себе? Сколько дней пьете? спрашивает встречающий. Голговский окончательно приходит в себя. «А... Четыре, признается он. «Как приедем, я дам вам алкозельцер», — говорит Александр Исакович и делает Голговскому знак следовать за ним. Ехать примерно полчаса. Их ждет белый микроавтобус. За руль садится сам Александр Исакович. Машина выруливает на шоссе. Голговскому хочется узнать, куда они поедут. Но он боится показаться излишне любопытным и решает схитрить. «Вы и лявивец?» — спрашивает он. — Я реховотник, — отвечает Александр Исакович. — Я тоже, — смеется Голговский, — как и все мы. — Но вы ведь из Тель-Авива. Александр Исакович смотрит на Голговского с недоверием. — Я именно что из риховота. Это такая спецслужба? — Это город возле Тель-Авива. — Говорю сразу, я не из спецслужб. Хотя контакты, как вы догадываетесь, мы поддерживаем. Я ученый-физик, и сейчас мы едем в наш кампус. Дорога занимает около получаса. Далекие склады, рекламные щиты. Голговский замечает шины человека из Мишлен, призывающего зацепить будущее, и тихонько вздыхает. Золотое солнце расслабляет нашего автора. Теплицы, цитрусовые рощи, виноградники, фермы — Голговский почему-то был уверен, что Израиль — это библейская пустыня. Он даже приводит пришедшую ему в голову этимологию «Израиль», то есть место, куда Адама и Еву изгнали из рая. Но вдруг очень много зелени. В кампусе ее еще больше. Микроавтобус тормозит возле двухэтажного желто-коричневого блока, дальше корпус в несколько этажей. На стене надпись. Sussman Family Building for Environmental Studies Steklajne panele, ultrasovremeny kolony I tuże stilizacja pod antyczną kamienną kładką Красiwe i stranne zdanie-gibrid, Jakby spławiające iudęską dresność I paduje z buduścia świat Александр Исакович ведет Голговского за собой. Они поднимаются по угловой каменной лестнице. Прямо храм, думает Голговский. Долго петляют по коридорам, едут в лифте и, наконец, заходят в лабораторию. Охраны не видно. Но дверь открывается только после того, как Александр Исакович приближает к встроенному в стену объективу сканера свой глаз. Это еще не сама лаборатория, а ее прихожая. Но даже сюда, кто попал, уже не попадет. Комната, похожа на кухню лайт, стол, стулья, холодильник, микроволновка, кофейные машины и маленький бар. В стене вторая дверь. Уже стальная и с вентилем. Рядом сканеры и кардридеры. Голговский получает обещанный алкозельцер. Где мы? спрашивает он. В институте Вейцмана, отвечает Александр Исакович, Махон Вейцман Лемода. Сперва победа, потом награда, как говорил Женя. Женя? Это кто? Мой ученик. Чем этот институт занимается? Физика, химия, биология ну и так далее. Есть и секретные лаборатории. Мы сейчас в одной из них. О. «Ваша — Ваше? — спрашивает Голговский. — Моего ученика, — отвечает Александр Исакович, того самого Жени, которого я цитировал. — Он в отъезде? Александр Исакович мрачно усмехается, в некотором роде. Уже много лет. Не спрашивайте только, где он. Ответить не смогу все равно. — Он жив? Александр Исакович пожимает плечами. — Ну, это как подойти. — То есть, что он заболел? — — В коме? — Хуже. — Скончался? — Я даже не знаю, как это сформулировать. Можно сказать, что он застрял во временной суперпозиции. Когда говорят, что Женя умер, для такого осуждения есть все основания. Но сохраняется некоторая остаточная запутанность, скажем так. Слои должны стронуться еще раз, чтобы все разрешилось. Голговский совсем не понимает этих слов. И все это время вы сохраняете лабораторию за ним. Из-за этой запутанности. Александр Сакович кивает. А... Он пробил такое серьезное финансирование, что проблем с этим нет. Колговский понимающе улыбается, хотя по-прежнему не понимает ничего. Мало того, добавляет Александр Сакович, это даже не главная его лаборатория, это лаборатория дублер. Своего рода аварийный люк, о котором мало кто знает. Главное была на острове, но сейчас она исчезла. Про нее никто уже не помнит. Почти. «Почему мы сюда пришли?» «Нам потребуется ваша помощь», — отвечает Александр Исакович. «Дело в том, что в ходе экспериментов была допущена ошибка, вернее, целая цепь ошибок, и выправить ситуацию можете только вы». «Я?» Но я не физик. Это не важно. Важно то, что вы резонансный контур жили, ДР. Голговский поражен. Такого выражения он еще не слышал, но оно интуитивно понятно. Откуда вам это известно? От тех людей, которые вас прислали. Э, что я должен сделать? Для начала, отвечает Александр Сагч, вы должны внимательно меня выслушать. Устраивайтесь поудобнее. Кофе, чай? — У вас нет рассола? — спрашивает Голговский. Как ни странно, рассол находят в соседней лаборатории. Похожая на медсестру ассистентка приносит Голговскому пол бокал с зеленоватым эликсиром, где плавает веточка укропа и несколько кубиков льда. — У меня, как у физика, своя философия, — начинает Александр Исаакович, — она проста. Мы не способны постичь истину и не знаем, что это. Мы, ученые, по сути, умеем только одно. Мы формируем некое сложное абстрактное представление и выражаем его на языке формул и графов. По сути, это заклинание. Затем мы приходим в гости к реальности, зачитываем ей свою абракадабру и получаем ответ. Если заклинание было неудачным, не происходит ничего. Например, мирового эфира так и не находят. Но если заклинание срезонировало, результат впечатляет всех. Получается электрическая лампочка или атомная бомба. Это не значит, что мы познали истину. Мы просто научились еще одному колдовству. Что мы при этом бормочем себе под нос, неважно. Древние люди ведь тоже не огонь разводили. Для них это был вызываемый дух. Представления меняются а навыки остаются, понимаете? — Эм... да, — кивает Голговский, — я и сам думаю примерно так же. Тем проще будет объяснить дальнейшее. У физиков есть масса разных моделей и теорий. Есть современные, есть древние, есть банальные, есть очень неожиданные. Некоторые сегодня выводят всю Вселенную из соединенных стрелочками точек, размножающихся через простую рекурсию на листе бумаги. И выходит так гладко, что не возразишь. — Я опять не понимаю, — жалуется Голговский, и Александр Исакович успокаивающе поднимает руку. — Я к тому, — продолжает он, — что прагматик не слишком заботится, что верно в высшем смысле, а что нет. Он смотрит на возможности, которые дает то или иное заклинание. Голговский согласен. — Одно из них, — продолжает Александр Исакович, — звучит так. — Представьте, что реальность подобна потоку, а наше сознание созерцает или создает, как вам больше нравится, его поперечное сечение. Это сечение есть наше сейчас. Понятно, что для любого сознания в каждый конкретный момент может быть только один такой срез. «Почему — Почему? — спрашивает Голговский. — Потому что с несколькими разными сейчас вас сразу отвезут. — В дурку? Э, — Аргумент весомый. Если бы все физики выражались так ясно. В этой парадигме, продолжает Александр Сакч, общая развертка реальности — это как бы замороженный четырехмерный блок, где время является четвертой координатой. Повторяю, сейчас это его текущий срез. Для нас с вами, как для привязанных к этому сечению спутанных сознаний, ничего кроме этого среза нет и быть не может. Поэтому разные духовные учителя совершенно правильно говорят, что нет ни прошлого, ни будущего. Им в нашем восприятии неоткуда взяться. — Это я понял, — отвечает Голговский. Но это не значит, что другое сознание не может бороздить, так сказать, просторы полной развертки в прочих ее местах. Прошлое и будущее существуют просто не для всех сознаний, не так, как наше настоящее и мы с вами. А, существуют как? Одновременно или потенциально? Слово «одновременно» тут не подходит. Время в этом описании лишь координата, и она для разных сечений потока разная. Потенциально тоже не годится, потому что разницы между участниками общей разведки нет. Здесь скорее нужен какой-нибудь духовно-мистический термин. — Одновременно, — предлагает Голговский. Александр Сакович кивает. «Например. Но лучше не углубляться в подробности». «Почему?» «Наш язык годится для описания происходящего в отдельном сечении общей развертки. Когда мы обсуждаем развертку целиком, на слова полагаться сложно. Работают только формулы». «Допустим, — соглашается Голговский, — а сколько таких сознаний? Я понимаю, это как бы волны, да? Сколько их всего гуляет по общему блоку развертки? О, их бесконечно много, — смеется Александр Исаакович. Все живо, все равноправно. Сознание не режет блок развертки в нескольких избранных местах, они разрывно с ним слито в каждой точке». Но это сознание Бога. Мы с вами просто его срез, примерно как стоп-экран на сети скане. Скан покрывает все тело. В себе он един, но для нас это всего лишь файл в папке. Абстракция. Мы способны увидеть на экране только срез, иначе мы не поймем ничего вообще. А как это видит сам Бог? «О, не пытайтесь даже себе представить, — машет рукой Александр Сакович, — рехнетесь. Вы не Моисей и не Арджуна, и это будет уже не наука. Научный вопрос, который мы изучали, звучал так. Возможны ли верифицируемые резонансные связи между разными сечениями, рассекающими единый блок четырехмерной развертки?» Голговского осеняет. «А, вы про морфический резонанс?» «Можно и так сказать», — улыбается Александр Исакович. «Вы изучали перерождение?» «Не совсем». «Так называемые перерождения — это частные случаи морфорезонанса, возникающие по непонятной причине. Мы же пытались поочередно воспроизвести разные сечения общей развертки В одном сознании. «Не понимаю. Представьте, что вам сделали сети скан пять лет назад, а вчера новый. Врач вывел их на экран рядом и сравнивает одну и ту же зону, понимаете? «А, подождите, — говорит Голговский, — а зачем в нашем случае вообще нужен прошлый скан? Ведь сам этот четырехмерный блок общей развертки один и тот же. И пять лет назад, и сейчас». — Это если не учитывать постоянных ветвлений, — отвечает Александр Исакович. — В реальности все намного запутанней. Квантовый каламбур Эверетт бы оценил. — Не ломайте голову. Вы ни физика не поймете. Я объясняю лишь приблизительно. Голговский кивает. Над этой темой и работал Женем. Он занимался не совсем чистой физикой, но в этом вопросе физика не может быть чистой, потому что речь идет о резонансах в сознании. «Он занимался вопросами путешествия во времени?» Путешествие во времени невозможно», — отвечает Александр Исаакович. «Это многократно доказывалось. Вы не можете взять этот бокал и забросить его на тысячу лет назад». По этой же причине вы не можете перенестись в прошлое телесно. Но с точки зрения физики нет никаких запретов на то, чтобы такой прыжок совершило сознание. Физика не знает, что это такое. У нас нет уравнений, способных это запретить. — А как? — Александр Сакович поднимает ладонь. — Правильнее сказать, — продолжает он, — что сознание в прямом смысле не путешествует. Ему это не нужно потому что оно пронизывает собой все. Оно было в прошлом, есть сейчас и будет в будущем. Речь идет о том, что сегодняшнее сознание входит в особый резонанс с сознанием прошлого. А как этого добиться? Александр Сакович вздыхает. Не совсем моя тема. Этим занимался Женя, и его методы были не до конца научными. Именно поэтому у него все время возникали проблемы с финансированием, пока к делу не подключились спецслужбы. Я бы сказал, что он использовал сложнейший инструментарий физики как подспорье для... черной магии. Другого определения я не могу подобрать. «Но если это не ваша тема», — говорит Голговский, — «кто же тогда, может, вы?» «Я?» — Вы поймете все сами, — отвечает Александр Сакович, — и сами все вспомните. — Женя знал, что вы придете. Он оставил вам записку, она внутри. — Вы готовы? Голговский сглатывает и кивает. Александр Сакович подходит к стальной двери, склоняется над сканером, и электронные замки с жужжанием открываются. — Прошу вас. Там есть туалет, душ. Питьевая вода и все необходимое. Когда захотите выйти, просто нажмите на красную кнопку у двери. Никаких хитростей. Голговский входит в лабораторию, и дверь за ним закрывается. Жужжат сервоприводы запирающихся замков.